Действие третье. Ад. Сцена с огромной дверью. На двери без доклада не входить, по бокам караульные черти. Два вестовых черта перекликаются через весь театр. Тихое пение на сцене за дверью. Хор. «Мы черти, мы черти, мы черти, мы черти, на вертеле грешников вертим». Первый вестовой. «Да, брат, черт, паршивая жизнь». Второй вестовой. «Да, в последние месяцы понатерпелся Гоя. Первый. «Одно слово, третья категория». Хор. «Попов разогнали, мешочников в ризе, теперь у нас продовольственный кризис». Второй. «Нашего брата, исконного черта, совсем не видно, как попали эти самые господа... «То подай, это подай!» Первый. «Хуже всех этот негус обесинский, морда черная, аппетит свинский». Хор. «О горе, о горе, о горе, о горе! Без пищи мы все передохнем здесь вскоре!» Первый. «Бывало у черта арбузщика!» Второй. «Да, это верно!» Первый. «А как попов прогнали ни одного поставщика!» Второй. Выдачи маленькие. Первый. поёк скверный. Второй. Ещё б черти были как следует, а то омерзительные лысые куцы. Первый. Дождутся. Будет и у нас революция. Второй. Ц -ц -ц -ц -ц. Опять звонок. Оба. Бежим со всех ног. Перемахивают всю сцену. Караульные расспрашивают вестовых и, сделав небольшой доклад, распахивают двери. Ллойд Джордж. «Ах вы дьяволы! Ах вы чертовы дети! Отчего же грешники не попадают в сети?» Поп замахивается на вестовых. «Что ж, я для того на вас работал, чтобы пайком питаться на том свете, вестовые недовольны. Взяли бы, повили, сами бы ловили. Клемансо молчать». «Вы эти привычки бросьте!» «Мы черти белой кости!» «Не щадя пота, черный черт на белых должен работать!» Второй вестовой. «Завели порядок свой!» «Пошел и меж чертями антагонизм классовый!» Паша. «Ах, ты разговаривать! Какой пылкий! Да я тебя ножом, да я тебя вилкой!» «Черт церемонии мейстер!» Его величество Вельзевул желает говорить с верноподанным адом немец. Стать смирно и вихлять задом. Вельзевул входит. Черти мои верноподданные, больше не будете сидеть голодные. Радостней клики, Высший хвост, Кончается великий, кончается пост. «Грешников пятнадцать идет, не менее!» Поп крестится, слава богу. Кончается это в сухомятку пение. Китаец. «Очень уж народ серьезный, хотя и беспортошный!» Негус. «Эх, и нажрусь, аж будет чертям тошно!» Лойд Джордж. «Уши наточу я рога, будут знать, как меня свергать!» Вельзевул крестовым, «Живей!» «На пост живой!» «На бинокль!» «Смотри лучше, чтоб ни один из них не ушел живой, а то по шее получишь!» Черти, вооруженные биноклями, бегут в зал, прислушиваясь. Дверь распахивается. Первый. «Пусть только попадутся. Я им покажу. Хвост подниму, рога вниз. Второй. Прямо жуть!» Первый. «Я уж с ними разделаюсь!» Не пожелал бы врагу, Люблю я из сочных грешников врагу. Второй. Я их попросту жру, без штук. С -с -с. Слышь? Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Прислушивается, доносится громыхание Разносящих пред двери ада нечистых. Первый. Старик-то наш. Обрадуется да нельзя. Второй. «Тише ты, черт! Нельзя, чтоб без гула! Беги! Предупреди штаб Вельзевула. Первый бежит. Над средним ярусом показывается Вельзевул, ладонь колбу. Приподнимаются черти. Вельзевул, убедившись, орет. «Эй, вы, черти! Волоките котелище! Да дров побольше, суше, толще!» «Прячься за тучи, батальон, старогий, чтоб чтобы никто из них не ушел с дороги!» Черти притаились, снизу доносится «На мачты, на мачты, зарей, зарей!» Вваливается толпа нечистых, и моментально же вываливаются черти с вилами на перевес. Черти у у а а Кузнец, указывая на крайних швее со смехом, Старые знакомые, как тебе нравится? Справились с безрогими, и с рогатыми удастся справиться. Гвалт начал надоедать. Цыкнули нечистые. -с -с -с -с -с. Смолкли растерявшиеся черти. Нечистые. Это ад, черти, нерешительно. Да. Батрак на чистилище. Товарищи! «Не останавливаться прямо туда, Вильзевул!» «Да-да, черти, вперед! Не пускать в чистилище, Батрак!» «Послушайте, что это за стилище, Кузнец?» «Бросьте вы это, Вильзевул обиженно!» «То есть как бросить, Кузнец?» «Да так, стыдно! Все-таки старый черт! У самого просить! Нашли, и Богу, чем стращать!» На заводе чугуна плавильном не бывали чать, Вильзевул сухо. Не был я на вашей плавильне, кузнец то-то, а то повылинял шорсткой. Живешь себе тут щеголем, гладкий такой, да жесткий, Вильзевул. Хорош гладкий, хорош жесткий. Довольно разговаривать. «Пожалте на костры!» — булочник. «Остри! Нашел чем пугать, смешной ей богу! Да у нас в Москве вам бы еще заплатили за дрова от мороза колики, а у вас температурка здорова, блаженство, ходите голенькие!» Визеву. «Довольно шутить! Трепещите за души! Всех вас серой сейчас же задушим. Кузнец сердясь. «Хвастают тоже. Что у вас? Слегка попахивает серою. У нас, как пустят удушливым газом, Вся степь от шинели и становится серою, Дивизия разом валится на земь. верзевул «Побойтесь, говорю вам, раскаленных жаровин, На вилах будете час неровен, Батрак, выходя из себя». «Да что ты кичишься какими-то вилами! Твой глупый ад все равно, что нам бывало в атаке, три четверти выломит в одно дуновение огнем пулеметным!» Черти развесили уши. Вильзевул старается поддерживать дисциплину. «Чего стоите?» — разинули рот. «Может, он все это врет?» — батрак зверея. «Я вру! Сидите тут, пещеры!» «Пещерите, черти! Слушайте, я вам расскажу, черти! Тише! Батрак, про нашу земную жуть! Что ваш Вильзевул? С вилочкой гуляет посредь ада. Я вас на землю на минуту зову. Знаете вы, черти, что такое блокада? Нам ли боятся каких-то вил? Рабочих танки английские подчуют, Кольцом эскадр и армии сдавил капитал республику рабочую». У вас хоть праведников нет и детей, Рука, небось, не поднимается мучить, А у нас и те... Нет, черти, у вас здесь лучше, Как какой-нибудь некультурный турок, Грешника с размаха, Саданете на кол. А у нас машины, А у нас культура, Голос из толпы чертей. Однако, батрак, кровь пьете, Невкусное сырье, «Вас на фабрику свел, как не было поздно. Буржуям на шоколад перегоняют ее» — голос из толпы чертей. «Но серьезно, батрак, а посмотрите на раба из колонии английской. Черти все б разбежались в писке. Снегров сдирают, дубят кожи на переплеты, чтоб мог идти. Ухо — гвоздь. Пожалуйста, чего же?» «Шерсть свиную загоняют под ногти!» «Посмотрели солдата в окопе, вы бы сравнить, если с ним...» «Ваш мученик Лодырь!» — голос из толпы чертей. «Довольно! Шерсть поднимается дыбом, берет от этих рассказов одурь!» «Батрак, думаете страшно? Развели костерики, развесили ченки!» «Какие вы черти, да вы щенки!» Ремни вас на фабриках растягивали по суставам, Вельзевул смущенно. Ну вот, в чужой монастырь со своим уставом. Поп, подталкивая Вельзевула, скажи, скажи про адскую печь им. Вельзевул говорил, не слушают, крыть нечем, батрак, налезая. Что только на робких пасть щерите, Вельзевул. «Ну что вы, ей-богу, пристали! Черти как черти!» Соглашатель старается разнять чертей нечистых. «О, Господи!» Начинается. «Да что вам, двух революций мало, Господа товарищи, не устраивайте скандала! Ну что, у вас пищи лучше нет? Нашли торт! И вы тоже, хороши, уступить не можете! Видите, старый, почтенный черт! Бросьте трение, надо согласиться!» Вельзевул, «Ох ты, подхалима!» Батрак. «Ах, ты лисица!» — с двух сторон бьют соглашателя. Соглашатель апеллирует к зрителям. «Граждане, ну где справедливость тут? Ты же их зовешь согласиться, тебе же с двух сторон и накладут!» — Зевул грустно нечистым. «Я б вас пригласил хлеб-соль откушать в гости!» «Да какое теперь угощение! Кожа до да кости! Сами знаете, какие теперь люди! И жаришь, так его и незаметно на блюде! Притащили на днях рабочего из выгребных ям. Так не поверите, нечем почвать. Батрак брезгливо пошел к чертям. Давно нетерпеливо ждущим рабочим. «Ай да, товарищи!» Нечистые двинулись к последнему прицепился Вельзевул. Вельзевул, счастливого пути! Не забывайте, я черт сведущий! опыт. Устроитесь и меня пригласите, я буду заведующим главтопа. Сидишь тут неевший дней по пяти, а у чертей известно чертовский аппетит. Нечистые двинулись ввысь, ломаемые падают тучи тьма, из тьмы обломков Опустевшись сцены, вырисовывается следующая картина, а пока по аду гремит песня нечистых. «Кузнец, телами адовы двери пробейте, чистилище в клочья, вперед, не робейте, хор, чистилище в дребезги, так, не робейте, рудокоп, вперед, от отдыха тела отучим, по ярусам выше, шагайте по тучам, хор, шагайте по ярусам выше, по тучам». Дама, откуда ни возьмись, бросается на грудь к Вильзевулу. «Вильзевульчик, милый, родной, не дайте даме погибнуть одной, пустите меня, пустите к своим, пустите, милый, а то эти нечистые такие громилы!» Вильзевул. «Ну что ж, приют, дам, пожалуйте, мадам!» Показывает на дверь, из-за которой моментально выскакивают два черта с вилами и выволакивают даму. Он потирает руки. Одна есть. Дезертира всегда приятно съесть. Занавес.